Согласно былым традициям Версальского двора, свадьба совершалась ночью, при свете факелов, которые несли поселяне, и десятков толстых свечей, потрескивавших в часовне у настоящей стены из цветов. Пришлось разорить окрестные сады и лишить их всего, что распускалось белыми лепестками, чтобы отпраздновать открытие восстановленной часовни, которую все чтили а также в честь невесты, в благодарность за то, что она потребовала ее открыть. Целый вал белоснежных роз, флоксов и бледно-розовых пионов поднялся и хлынул на приступ старинного свода, каменного алтаря и статуи святого покровителя всех странствующих, каковую по этому случаю очистили от многих слоев копоти и заново раскрасили. Но Гортензия не замечала этого великолепия. Она видела лишь тонкий траурный силуэт Этьена, ожидавшего ее в ароматном гроте. Этьена, нелюбимого ею и нелюбящего ее, которому она через мгновение поклянется в любви, послушании и верности на всю жизнь. Она даже не испытывала радости, вступая в часовню, которая некогда так ее заинтриговала. Теперь она стояла одна перед Этьеном. Маркиз выпустил ее руку и отступил к неразличимой толпе приглашенных. Отец де Комбер, облаченный в белую ризу с рассыпанными по ней узорами, переливавшимися всеми красками, словно майский лук, сопровождаемый двумя служками, торжественно спустился к юной паре. Настало решающее мгновение, от которого будет зависеть вся жизнь. Оцепенение, державшее ее в плену с самого утра, когда она приехала в Лазарк, сейчас внезапно рассеялось, сменившись паническим страхом. Она с внезапной живостью закрутила головой, растерянно вглядываясь в лица присутствующих, ища тень того, кого, и она это прекрасно понимала, здесь не найти. Жана не была. Он забыл ее. Покинул. О, если бы он мог появиться в этот миг! С каким счастьем она повернулась бы спиной к усыпанному цветами алтарю! к равнодушному и враждебному жениху и бросилась к нему, не думая о том, какой это произведет переполох, не заботясь о последствиях такого шага. Но за ее спиной теснились неизвестные люди, и ее затуманенному слезами взгляду все они представлялись на одно лицо. Какие-то белые пятна, ничего не значащие, Чужаки, зеваки, пришедшие поглазеть, даже не ведая, что ей приходится испытывать в эту роковую минуту. А представь они себе, что с нею происходит, это ничего бы не изменило. Они здесь не для того, чтобы помочь ей, а просто чтобы смотреть. Голос каноника доходил до нее, словно из глубины колодца. Он предлагал Этьену ответить на ритуальный вопрос, и гортензию охватила неясная надежда. Что, если он ответит «нет»? Если он осмелится поступить как мужчина и покончить ради них обоих с этой комедией, с остановившимся сердцем, она ждала во внезапно наступившей тишине. Молчание длилось, И, быть может, да, сказал Этьен. Небесный свод снова сомкнулся над ней. А вы, гортензия, обратился к ней каноник, согласны ли вы взять в мужья Этьена, присутствующего здесь, и любить его? Он пробубнил освещенную традицией формулу с начала до конца. И снова в ее душе ожило искушение сорвать торжество. Слова падали одно за другим, одно, еще одно, потом третье. И внезапно Гортензия получила ответ на терзавшие ее сомнения — Она должна была бы расслышать его еще утром, когда по приезде ей вручили письмо от преподобной Мадлен Софи, первый отклик на ее давние призывы о помощи. Надо покорствовать воле Всевышнего. Лишь следуя ей, мы обретаем душевный покой, особенно если это кажется нам трудным и даже жестоким делом. Все отрады божественного утешения ожидают того, кто спасает себя под сенью послушания. Это письмо, вместо того, чтобы успокоить ее, как, видимо, желала святая женщина, лишь придало силы ее отчаянию. Послушание! Воля Всевышнего! Воля короля! Воля маркиза! И не слишком ли много спрашивается с жалкого существа, над которым столько власти? Но теперь у подножия алтаря, где у нее снова потребовали послушания, ее собственная воля придала ей решимости. Та воля, которой она подчинит всех и вся, используя последнее оружие, оставленное ей, показную покорность. Если надо... Она не остановится даже перед лицемерием, только бы достичь единственной цели, достойной ее — права распоряжаться собой и своей жизнью. Если в любви ей отказано, она, по крайней мере, добьется свободы любой ценой. Вдруг она ощутила, как ее обволакивает всеобщее молчание. Тишина была полна ожидания. Все затаили дыхание. Каноник ждал ответа на давно заданный роковой вопрос. И тут, гордо вскинув голову, Гортензия улыбнулась с милой любезностью. «Да!» — с вызовом произнесла она. От вздоха облегчения, который испустил священник, Могли бы погаснуть все свечи. Громовым торжествующим голосом он объявил молодую чету, соединенной узами брака, и они склонились под его благословение. Как он был бы удивлен, если б смог прочитать, что за мысли роились в светловолосой голове юной супруги, пока он поднимался к алтарю, чтобы отслужить мессу. Преклонив колено на подушечку из красного бархата и опустив глаза на обернутый кружевами букет роз, который держала в руках, Гортензия принялась строить планы. Первое, что надлежит сделать, — это тотчас же выехать из Лазарга вместе с Атьеном, увы, отныне ее мужем. Если все, о чем ей говорили, верно, И особенно если она еще сохранила остатки влияния на своего кузена, ей не слишком трудно будет убедить его отправиться вместе с нею в Париж. Конечно, без какого бы то ни было промедления. А почему бы и не завтра? После окончания мессы рука, которую она положила на локоть Этьена, была совершенно спокойна. Они вышли из часовни. Их появление подаркой узкого крыльца было встречено долгими приветственными криками. Все жители соседней деревни и округи собрались сюда, чтобы отпраздновать событие, которое должно было бы покончить с многолетним одиночеством лазаргов. Кроме того, эти крики послужили сигналом зажигать костры. Между часовней и замком их было разложено целых четыре, и они вспыхнули разом, и музыканты заиграли веселую мелодию на местных старинных инструментах, являвшихся чем-то вроде сочетания шарманки и виолы. И в первый раз Этьен взглянул на свою жену. «Игры и забавы начнутся только после того, как мы откроем праздник. Вы идете?» Вместо ответа она одной рукой подхватила шлейф, тянувшийся за ней пенистой белой волной, подала ему другую, и оба пустились в быстрый танец во главе цепочки, отплясывающей фарандолу. Следуя порывистому ритму мелодии, Танцоры змейкой петляли между костров, поджидая, пока языки пламени перестанут так высоко подниматься к небу. Вдруг Этьен остановился. — Мы сейчас прыгнем, — сказал он, и, не дожидаясь ответа, подхватил ее рукой за талию и попытался увлечь к огню, но тут на их пути встал маркиз. — Надеюсь, вы не собираетесь теперь прыгать? — Почему бы и нет? Это было бы безумием. Огонь еще слишком высоко горит, кружева легко могут вспыхнуть. Лицо Этьена исказило гримаса ненависти, с которой он не сумел совладать. — Вы, как я вижу, весьма осведомлены в том, насколько легко загорается кружева. Полагаю, этими знаниями вы обязаны моей матери. В ужасе Гортензия переводила взгляд с отца на сына, видя, насколько взаимная враждебность сблизила столь непохожих мужчин. Они так ненавидели друг друга, что это придавало им сходство. На мгновение ей показалось, что маркиз вот-вот ударит сына. Но фольк де Лозарк слишком хорошо владел собой, чтобы допустить подобную выходку на людях. Тем самым погубив и празднество, и ту симпатию, которой он так недавно стал пользоваться у окружающих к немалой своей выгоде. Теперь холодно произнес он, не время и не место семейным раздором. Вы не в себе. И я давно об этом знаю, но, по крайней мере, сегодня постарайтесь вести себя как разумный человек. Мы продолжим наше объяснение. Позже. Именно в этот миг Гортензия представила себе, во что выльются ближайшие дни, и подумала. Настал подходящий момент подвигнуть вперед осуществление ее прожекта. — Дядя, — начала она, однако он тут же поправил ее. — Отныне и впредь вам придется называть меня отцом. Не забудьте, что с сегодняшнего дня вы... «Моя дочь!» Она не ожидала этого и сразу почувствовала, что не сможет произнести слово «отец». Но, не желая его задеть, она счастливо извернулась, найдя лазейку, и с виноватой улыбкой произнесла «Все так, но надо дать мне время привыкнуть. Я только хотела вам сказать, что мне желательно...» отправиться в Париж и как можно скорее. Разумеется, вместе с Отеном, Поскольку теперь он мой муж, я думаю, настало время показать его совету банка. Ко всему прочему, я весьма удивлена, что не вижу здесь поверенного моего отца, господина Верне. Господин Верне более не принадлежит к числу служащих банка Гранье. «Я забыл предупредить вас, что король назначил туда нового управляющего». «Успокойтесь», — прибавил он, видя, что она готова запротестовать, «речь идет о бывшем друге вашего покойного отца, принце де Сан-Севере, в прошлом Бонапартисте, впрочем, весьма близком к орлеанской ветви королевского семейства». «Но, по крайней мере, меня могли бы известить», Я с большим уважением отношусь к господину Верне, и отсюда следует, что мне еще настоятельнее необходимо отправиться с супругом в столицу, чтобы уладить там мои дела. Смех маркиза неприятно отдался в ее ушах. — С вашим супругом? — Дорогая, он совершенно не способен быть вам хоть чем-либо полезным в столь важных обстоятельствах. Что касается вашего отъезда в Париж, здесь нет повода для спешки. Напротив, мне кажется, вам пора узнать, каковы истинные причины, вынудившие меня навязать вам этот столь неприглядный, по вашему мнению, союз. Лазаргу надобен наследник, и вы оба останетесь здесь до тех пор, пока он не появится на свет. После этого я дам вам полную свободу отправляться, куда вам будет угодно. И пока Гортензия, у которой перехватило дыхание от ярости и разочарования, ни слова не говоря сверлила его глазами, он снова разразился смехом. «Да что вы в самом деле? От вас ведь потребуется лишь несколько месяцев терпения». Вы же, как я понимаю, хотите иметь детей. Так вот, чем раньше вы наградите меня внуком, тем скорее отправитесь в столицу. Думаю, дражайший мой Этьен, что было бы уместно посоветовать вам взяться за дело этой же ночью. Дети, зачатые в радости, всегда самые удачные. Остается надеяться, что вы умеете их делать. Атьен мертвенно побледнел так, что Гортензии в испуге почудилось, что он вот-вот рухнет к их ногам. Действительно, он зашатался, как молодое деревце под ветром, и она инстинктивно вытянула руку, чтобы его поддержать. Но внезапно он повернулся к ним спиной и побежал в направлении замка. «Как вы можете так его унижать?» Возмущенно вскричала она. «Это же ваш сын!» «Случаются моменты, когда я начинаю в этом сомневаться. Он порядочный олух. Что касается вас, я нахожу, что вы слишком добры, вставая на его защиту. Не вступись я, он бы бросился с вами прямо в огонь». «Неужели вы могли вообразить что-либо подобное?» Надо быть вовсе не в своем уме. Так именно об этом я вам и толкую. Поверьте, он вполне способен подвергнуть вас риску ужасающей смерти только для того, чтобы мне досадить. Но хватит. Забудем об этом. Вам пора идти сажать ваш можжевельник. Все уже готово. Вот и кузина как раз идет сюда вместе с нашими друзьями. «Однако же вам придется проделать все это одной». И вправду, мадемуазель де Комбер с лопатой в руках появилась перед новобрачной. В нескольких шагах от нее уже лежал кустик у ямы, вырытой перроне, который стоял тут же, готовый прийти на помощь, если девушка окажется слишком неопытной в этом деле. но гортензии теперь не терпелось поскорее покончить с церемонией. Бестрепетной рукой она взяла растение, установила его в яме и засыпала корни землей так, словно всю жизнь только этим и занималась. Окружающие сопровождали ее действия рукоплесканиями. Закончив, она вылила на куст ведро воды схватила бокал вина, который ей предложили выпить за здоровье будущих лазаргов, и разом осушила его под восторженные крики, прозвучавшие с удвоенным пылом. — Она одна посадила можжевельник и выпила вино по-мужски, — объяснила столь бурное восхищение Гадивелла, игравшая здесь роль местной пророчицы. Мальчики, которые от нее родятся, станут здоровыми парнями и не посрамят родных мест. — Ты права, Гадивелла, — подбавил жару Маркиз, чье лицо, ярко освещенное пляшущим светом костров и факелов, излучало невероятное тщеславие. — Выпьем за новую графиню де Лозарк и за всех будущих Лозаргов. Эти слова послужили призывом ко всеобщему пиршеству. Между замком и часовней расставили столы и стойки с закусками, выкатили несколько бочек. Появились цельные окорока, горшочки со свиным паштетом, головы сыра, сдобные булочки с тертым сыром и сладким творогом, пирожки с рубленым мясом. запеканки с мелко нарезанным салом. С ними соседствовали пунти и горские колбасы, пироги с начинкой из всего, что дает природа в это время года, и еще с черносливом, изюмом, вареньями, а также леденцы и торты с фруктами. В перерывах между танцами и прыжками через костры Пламя которых стало не таким высоким и уже не представляло опасности, поселяне подходили сюда подкрепиться и выпить за здоровье новобрачных святого Иоанна и святого Христофора.